Супер. Звонит мне Саша Супер в шесть утра, когда я еще не совсем живой, и говорит: надо встретиться возле дендрария. Вопрос жизни и смерти. А меня даже такой вопрос в шесть утра интересует слабо. Кстати, Супер не прозвище, как могут подумать, а фамилия реального Саши, которого я знаю уже лет сто. За этот срок он успел стать бензиновым королем, прочесть книгу писателя Куприна "Яма". Взять в жены девушку по вызову Настю, расстаться с ней и найти большое личное счастье со своим главным бухгалтером Еленой. Крышу для бизнеса Супер не искал, а сам срочно вступил в ВПС, Эльмашевское преступное сообщество, и заодно в боевые действия против Химмаша, ХПС. В Дендрарии, в такую рань, только бомжи и голуби. Супер без своего лендровера Выглядит слегка потерянным. Интересуется. Как у тебя со временем? Честно говорю, никак. Фактически его нету. Согласен. Я тоже в эту категорию нифига не верю. А что есть, горячо так спрашивает. Отвечаю как можно спокойнее, пытаясь проснуться. Есть движение. В пространстве. Его прямо несет. Не спорю. Время чисто мулька. Пустышка. Но меня одна улика задирает. Необратимость. Типа назад нельзя отыграть, понимаешь? Закуриваем. Спрашиваю. Что будем делать? Вопрос ребром ставить? Но Суперу не до шуток. На днях он ненароком изменил ненаглядному главбуху, сбывшей своей Настей по вызову, в чем круто раскаивается. Главбух вот-вот узнает все, а характер ее таков, что за этим неизбежно последует крах большого личного счастья а заодно и всей бензиновой монархии. Но дело даже не в этом, поясняет Супер. Вот смотри, самолет из Москвы в Варшаву, допустим, летит два часа. Разница во времени тоже два часа. Во сколько вылетел, во столько и прилетел. Мы с тобой в полете кукуем, хеннесси пьем, за жизнь решаем, а время никуда не уходит. Так? Теперь прикинь, если мы вылетаем в Штаты... Там вообще двенадцать часов разницы. И получается, если долго лететь строго на запад, на сверхзвуковом по кругу, почти без остановок, мы эту необратимость в гробу видали, понял? Он снова закурил и помолчал. Я давно хотел такой эксперимент, все некогда было. А теперь сам видишь, нет выхода. И с кем я, кроме тебя? Когда летим, спрашиваю. Его глаза увлажнились. Старик! Я всегда знал, ты меня поймешь. Сегодня же. О деньгах и визах не думай. Чартеры укуплены, керосину моря, все есть. Сможешь? Только паспорт захвати. В час я за тобой заеду. Еду домой за паспортом. Звоню на работу Веруне, любимой начальнице. Не теряй меня, я немного задержусь. Ладно, когда появишься? Чуть не ответил вчера или позавчера. Не забудь, что у тебя сегодня вечером встреча с Селиным. Лариска уже статью написала. Погода стоит более чем летная. Как только набираем высоту, Супер открывает бутылку хеноси и предлагает порешать за жизнь. Пить отказываюсь, рабочее время все-таки. Но порешать придется, никуда не денешься. Вот скажи, начал Супер, почему я без Елены жить не могу, а сам по Насте скучаю? Я задумываюсь. Лететь, думаю, долго, успею выспаться. Меня терзал хронический недосып. Супер не унимался. Его терзал сакраментальный вопрос. Может ли порядочный верный мужчина типа него любить сразу двух женщин? Я напрягся и выдал нечто сокровенное. Саш, я подозреваю, человек может все. И мгновенно уснул. Но меня тут же разбудил усатый летчик, похожий на кихобидзе, Александр Яковлевич, через 10 минут Амстердам. Я начал озираться по сторонам, но оказалось, что Яковлевич это супер. В Амстердаме просидели минут двадцать и рисковали застрять, потому что в баре к нам подошла прикурить подозрительно эффектная платиновая блондинка баскетбольного роста. Ее ноги начинались на уровне моих глаз. Она сказала Юасо Хенсом" so с прекрасным среднеуральским акцентом, и я чуть не принял это на свой счет, но Супер точно принял и пылко заинтересовался судьбами одиноких голландок. Пришлось вмешаться. Спрашиваю скромно по-русски. Вы, случайно, не из верхней солды? Она внезапно обиделась. Сам ты, дятел интеллигентный, скажи еще из нижней. Что вообще за дела? Супер помрачнел. А вот за интеллигентного ответишь. И мы вернулись на борт. Над Атлантикой Супер предложил партию в шахматы. Фигуры крепились к доске магнитиками, и держа коня за голову, можно было приподнять все поле битвы. Супер корректно предупредил. «Между прочим, я чемпион континента по магнитным шахматам, а ты?» А я по бесконтактному дзюдо. Он прозевывал фигуры одну за другой, но я старался брать не каждую. Раза два он пытался перейти со староиндийской защиты на русские шашки, но я пригрозил, что перейду на уголки. Часа через полтора Супер заявил. Могу выиграть, но предлагаю ничью. Я ответил, не согласен. И мгновенно уснул. Разбудил меня звук шлепка, словно кто-то убил комара. Это супер хлопнул себя по лбу. Ёлы-палы, у меня же стрелка забита с Витюней. Витюня был видным представителем химмаша, неявка на стрелку сулила несмываемый исторический позор. Сверим наши часы. Показания, как ни странно, совпали. 7.15, непонятно чего. Но Супер вдруг успокоился. Он пощелкал на калькуляторе и пришел к выводу. Нормально, успеваем, если без задержек. В Нью-Йорке Супер купил теплый вязаный бронежилет, в котором стал похож на милого бюркера. Где бы мы ни садились, рядом с нами неотвратимо возникали подозрительно эффектные длинноногие дамы. Не такие, конечно, красивые, как Марина Корзова, но все же. Они будто сговорились нести бессонное дежурство в пунктах наших посадок, прикуривая сгибать долгие шеи, не потупляя наглых и беззащитных глаз. И всякий раз я был вынужден удушать в супере благородный позыв, разделить одинокую дамскую участь. В противном случае нам пришлось бы годами летать по кругу строго на запад, отматывая назад Сашины грехи перед главбухом Еленой. Над Тихим океаном. Супер стало гладать жестокое сомнение в правильности эксперимента. Он загрустил. — Вот если бы через космос по орбите... Тебе денег-то на ракету хватит? Не хватит у Проктора под займу. Это кто? Который Проктор энд Гэмбл? Супер кивнул. — Ты знаком с доктором Проктором? Фактически это мой лечащий врач. Может, тогда и Гэмбла привлечь? Увы, Супер был печален. Гэмбл старенький, сильно хворает. На третьем или четвертом витке кончился Хеннесси, и Супер предложил возвращаться. По его расчетам, на стрелку с Витюней мы едва поспевали. В аэропорту Кольцова нас пыталась обаять белокурая криолка но мы остались непреклонны. Супер купил в киоске вишневый сок, и мы рванули на такси к озеру Шарташ. По дороге он дважды звонил Елене. Судя по некоторым репликам, Скучаю, как сумасшедший, акцептирую всю сумму, обожаю. Большому личному счастью, пока ничто не угрожало. Невдалеке от шартажского парка мы отпустили такси и побрели навстречу Року. Рок в облике мордатого Витюни выглянул из черного джипа и крикнул. — Почему вдвоем? — Мы без пушек, — устало ответил Супер. — Зашибись, — обрадовался Витюня, вылезая наружу. В его руках блеснул никелированный ствол. — Гони, Грины, триста кусков за Байконур. — Обломись, Витя, Байконур уже проплачен, и Плесецк тоже. — Я два раза не повторяю. — Я тоже. Витюня выстрелил не целясь. — Триста лет тоски мордовского народа! — горестно прошептал Саша супер и рухнул замертво. Его чудесный вязаный бронежилет набухал вишневым соком. Настал мой черед погибать, но за миг до второго залпа я припомнил скромные чемпионские достижения по бесконтактному дзюдо и применил нужный прием. Ясное дело, Витюня промахнулся. В шестой раз Витюня промахнулся как-то неудачно, испортив свое розовое пальто из кашемира, после чего решил на меня плюнуть, но не попал. Одним мощным прыжком он подскочил к лежащему суперу и сделал контрольный выстрел, но промахнулся. Саша, пока лежал без дела, успел пронаблюдать и усвоить бесконтактное дзюдо. В город ехали вместе на Витюнином джипе, обсуждая котировки монгольской валюты. Новую стрелку забили на день Конституции. Я вышел возле магазина «Мария», съел бутерброд с колбасой за 4.20 и вернулся на работу. Там, как обычно, все было спешно. По случаю скорого Рождества коллеги срочно разучивали танец Минуэт. Веруня сияла, как солнце над Эмиратами. Марина Корзова источала прохладу и тишину. Оксану не портили даже веер и плеер. «Ты не забыл, у тебя завтра встреча с Селиным, напомнила Вера. Но, кажется, Лариска еще статью не написала. Я включил компьютер, и сразу четыре имейла из чудной, дымчатой, самой благополучной страны известили что там кто-то неотложно нуждается во мне. Забытый на столе телефон томился непрочитанным сообщением. — Позвони, пожалуйста, домой. Я взглянул на часы и ощутил неизбежную близость большого личного счастья.